Глава 3. Аукцион подходил к концу. С молотка ушли почти все предоставленные к продаже экспонаты. Алевтина Загвоздина не ожидала такой активности от посетителей выставки и была приятно удивлена. Она проводила уже не первый подобный аукцион. Похоже, зданию музея всё же обзаведётся дополнительным крылом. Загвоздина только что продала последнюю из оставшихся картин и в украдке промокнула в змок шелопнасовым платком. В течение всего аукциона она приветливо улыбалась участникам торгов и старалась казаться бодрой и жизнерадостной, но сегодня с самого утра ей не здоровилась. Левтина ощущала сильную слабость во всем теле, тошноту и легкое головокружение. Такое уже случалось раньше, но сегодня симптомы казались особенно сильными. Возможно, у нее начинался грипп. Но только где она могла простудиться? Для осени погода стояла на удивление теплая. Алевтина быстро оформила все необходимые документы и собрала бумаги в кожаную папку. Торги закончились, мероприятие также подходило к концу. Посетители постепенно начали расходиться, она тоже собиралась как можно скорее добраться до дома и лечь в постель. Загоздина вышла в соседний зал и огляделась в поисках своего супруга. На неё тут же устремились взгляды многочисленных знакомых и друзей. Пришлось улыбаться и отвечать на их приветствия, несмотря на всё усиливающееся мигрень. Наконец, Алевтина увидела Настю и направилась к ней. Бежецкая и ее подруги стояли в сторонке от толпы. Судя по их виду, в историческом музее они явно чувствовали себя не в своей тарелке. Алевтина подошла к девушкам и радушно со всеми поздоровалась. «Дорогая, держи!» — она сунула в руки Насти папку с бумагами. «Здесь договор с музеем на расширение его площадей. Собранных средств уже вполне хватает на строительство». Тебе остаётся только встретиться с руководством музея, обсудить план будущих работ и подписать все необходимые документы. Если что, я тебе помогу. Спасибо, Алевтина, горячо поблагодарила её Настя. Нам очень важен этот заказ. Я всё знаю о вашей ситуации, поэтому и хочу помочь всеми доступными мне способами. Это ведь и в интересах моего мужа, а я не хочу оставить его без работы. Настя как-то странно на неё посмотрела. «С вами все в порядке, Алевтина?» — обеспокоенно спросила девушка. «Вы что-то бледны». Женщина мягко улыбнулась. «Мне и правда нехорошо», — честно призналась она. «Но с основными делами я уже закончила. Сейчас отправлюсь домой, напьюсь лекарств и заберусь под одеяло. К утру буду как новенькая». «Я могу вас отвезти», — предложила Настя. «У меня машина тут неподалеку». Ну что, ты меня отвезёт Николай, отмахнулась Алевтина. Он не особо любит все эти светские вечеринки, так что явно будет рад поскорее отсюда улезнуть. Николай загвоздён всё ещё разговаривал с Анной Бежецкой. Увидев это, Алевтина едва заметно нахмурила брови. Она быстро попрощалась с Настей и направилась к мужу. Алевтина не могла не замечать, как Николай в последнее время от неё отдалился. Отношения между ней и ее мужем никогда не были особо теплыми, но в последние месяцы они вообще виделись довольно редко и едва разговаривали друг с другом. Николай близко к сердцу принимал проблемы Тауэра. Он нередко допоздна задерживался на работе, а позже Алевтина выяснила, что Николай в это время ездил в дом моды Анны Бежецкой, и загвоздиной это не нравилось. Алевтина отлично знала, что много лет назад Николай любил Анну, но та предпочла выйти замуж за более решительного и обеспеченного Аркадия Бежетского. Теперь же её супруг был мёртв, и Анна получила свободу. Алевтине не хотелось думать об этом, но, похоже, давно забытые чувства Николая не только вернулись, но и разгорелись с новой силой. Она не подавала виду, что её это волнует. Спокойно занималась своей благотворительной деятельностью и делала вид, что всё в порядке, но на душе у неё было очень неспокойно. Дурные предчувствия одолевали её днём и ночью. У выхода из зала Алевтина вдруг столкнулась с Иваном Волковым. Алевтина, Волков галантно поцеловал ей руку: "Ты сегодня прекрасно выглядишь". За гвоздиной достала из сумочки платок и снова промокнула лоб, и её самочувствие ухудшалось с каждой секундой. "Здравствуй, Иван", она устало кивнула. "Рада видеть тебя на этом мероприятии. Аукцион уже закончился?" спросил Волков. "Вы собрали необходимую сумму?" "Да, даже больше, чем планировали". Лицо Ивана расплылось в довольной улыбке. "В таком случае с радостью предлагаю вам услуги своей фирмы". Мы построим дополнительное крыло музея в кратчайшие сроки. Алевтина мягко улыбнувшись покачала головой. Извини, Иван, но я уже заключила договор с Тауэром. Иван удивлённо погнал бровью. С ними? недовольно спросил он. Но почему? Компания Бежетских на ладан дышит. Именно. Поэтому им этот контракт гораздо нужнее, чем тебе. Я просто решила поддержать своих старых друзей, пояснила Алевтина. Ну что же. Иван отошёл в сторонку, освобождая ей дорогу. В этот момент к Алевтине подскочила Марина Легастаева, одна из подруг Насти. Извините, пожалуйста, затараторила она. А здесь присутствует художник, создавший все эти картины. Я бы с удовольствием взяла у него интервью. Алевтина смотрела с по сторонам. Да, ответила она. Но эти полотна созданы не одним человеком. Над всей экспозицией трудилось 15 художников. Все они где-то здесь. Кстати, я вижу одного из них. Вон тот высокий молодой человек, она указала рукой в центр зала. Там в окружении стайки поклонниц стоял привлекательный длинноволосый мужчина лет тридцати. А как его зовут? спросила Лигастаева. Рафаэль Невидов. Марина поблагодарила её за наводку и тут же зашагала к указанному художнику. Вблизи Рафаэль Невидов выглядел ещё лучше, чем издалека. Стройный, широкоплечий, с благородными чертами лица, он раздавал автографы девушкам из студенческого театра. Они громко хихикали и непрерывно перебой с ним флиртовали. Художник в ответ лишь вежливо улыбался. В этой группе восторженных поклонниц выделялась одна девица. Марина сразу решила, что та пришла сюда вместе с Рафаэлем. Уж больно презрительно насмотрела на молоденьких актрис. К тому же, не видя в периодически обнимал её за плечи, прижимая к себе. Девица была тощая и бледная как смерть. Её одежда состояла в основном из чёрной лакированной кожи, плотно облегающей её тело и множество серебряных цепочек. Чёрная помада, чёрный лак на ногтях и шепостной шейник, застёгнутый под самым подбородком, неплохо довершали этот костюм любительницы сада маз развлечений. Марина приблизилась и приветливо улыбнулась художнику. Привет. Марина Легастаева, еженедельник Полуночный экспресс. А Рафаэль невидов заинтересованно на неё уставился. Его затянутая в кожу подруга оскарила зубы. Марина взглянула Рафаэлю в глаза и замерла. Наверное, так кролик замирает под взглядом удава, собирающегося его проглотить. Она вдруг поняла, что всегда была без ума от мужчин с такими жёлто-зелёными глазами, как у Невидова, хотя никогда прежде ни у кого таких глаз не видела. У ее младшего брата Никиты были зеленые глаза, но не такого необычного оттенка. «Внимательно вас слушаю, моя дорогая», — промурлыкал Невидов. От его голоса по коже Марины побежали мурашки. «Я хотела бы взять у вас интервью о вашем вкладе в эту выставку», — медленно продолжила Легостаева. «С радостью, Машер». Довольно улыбнулся Рафаэль, скользя по ней плотоядным взглядом. Но только не здесь и не сейчас, я слишком устал. Когда же? Приходите ко мне домой. Художник протянул Марине свою визитную карточку. Только сначала позвоните, чтобы я успел. Он выдержал долгую паузу, приготовиться к вашему визиту. Хорошо, пролепетала Марина, сражённая его обаянием. Она взяла его карточку дрожащими пальцами. Я вам позвоню. Буду ждать. Рафаэль на прощание окинул её ещё одним долгим обволакивающим взглядом и направился к выходу из музея. Марина молча смотрела ему вслед, сжимая визитку в руке. Пока она провожала художника взглядом, шипастая подружка Рафаэля подошла к Марине вплотную и выхватила карточку из её пальцев. "Подбери-ка свои слюни, белоснежка", гневно прошипела она. "В вас таких вокруг него тучами вьётся, но я первая его заметила. Не вздумай ему звонить, а иначе я сильно усложню тебе жизнь". Она развернулась на каблуках и зашагала вслед за Рафаэлем. Марина была настолько потрясена услышанным, что не сразу нашлась, что ответить. Когда же шок прошёл и момент для остроумной реплики оказался давно упущен, Марина только и смогла, что подбоченница и крикнуть в дегонку шипастой. Сама дура, но и уже никто не услышал.